Глава седьмая Из подводного дворца Эрианар выносит меня на руках. Я так и не смогла рассказать ему, что увидела. Он тоже заглянул в котёл в свою очередь и тоже смолчал об увиденном, но стал немногословным и задумчивым, и прижимает меня к себе ревностнее, чем обычно. Уже на поверхности, когда мы расстались в шёлки, он говорит «Будущее не приговор, помни об этом. Я опускаю взгляд». Молча дожидаясь, пока он примет облик дракона, молча забираюсь ему на спину. Кажется, что мы провели у шелки несколько часов, но оба Солнца отрицают эту теорию. Их положение показывает, что мы отсутствовали не более получаса. Остаток пути пролетает мгновением. Горы под нами сменяет долина. Меж зелёных холмов вьётся лента и миллиары, по берегам которой темнеют теления веров» и моё сердце беспокойно сжимается. Сейчас я увижу друзей. А вот и лужейка, на которой развалились четыре гигантских льва. Один самый крупный, чёрный, как смоль, ещё золотисто-коричневый, тёмно-бежевый и с рыжим отливом. Не верю своим глазам. Брейн, Кир, Вейрах и даже Савьен. Уж этих парней я узнаю даже издалека. Дракон начинает снижаться... Увидев нас, львы поднимаются и ждут, пока мы спустимся. Ступив на землю, я первым делом бросаюсь к чёрному зверю. Глазы застилают слёзы, но я не хочу, чтобы их кто-то видел, а потому утыкаюсь лицом в жёсткую шкуру сверххищника и шепчу «Спасибо, спасибо, что вы пришли». Отпустив Брейна, по очереди обнимаю каждого льва. Они все рады встрече со мной. Мурчат, словно котята, и легонько подталкивают тулбами, выражая свои эмоции. А потом вдруг замирают и опускают головы в знак покорности. Слегка торопевшая, я не сразу понимаю, в чём дело. За моей спиной стоит Ирионар. «Благодарю, что откликнулись на призыв моей Виалии». Он обнимает меня за плечи, а потом ревнивым жестом притягивает к себе – «Чёрный лев издаёт короткий рык, мол, мы откликнулись на призыв нашей Ниры. Объятие Асура становится крепче, слышу тихий скрип его зубов. С одной стороны, Брейн прав, он явился на призыв той, кому обещал защиту клана и неважно, чья она вяли. А с другой — это недопустимая дерзость». «Ведь не я, а именно Эрионар защищает их от врагов и даёт возможность растить потомство в мире и покое». «А я так слаба, что сама нуждаюсь в защите». «Приходится вывернуться из рук Асуры и встать между мужчинами». «Спасибо, что вы все пришли мне на помощь». «Я это очень ценю». «Делаю паузу, посылаю Эрионару многозначительный взгляд и добавляю. «Особенно то, что ты рядом». «Он молча притягивает меня обратно». Но я успеваю заметить и печальную улыбку, промелькнувшую у него на губах, и то, как потускнили его глаза. «Повелитель слишком умен и проницателен, его невозможно обмануть красивыми словами, и он слишком повелитель. Как сказал Айренер, этот Асур поступит со собственным счастьем, если от этого будет зависеть счастье его подданных». Впрочем, он уже один раз так поступил. «И кто даст гарантию, что не сделает этого снова?» «А я... я не такая правильная». «Да простят меня боги, но всё, чего я хочу, — это вернуть свою жизнь. И если ради этого придётся кого-то убить или разрушить парочку замков...» «Что ж, я готова. Можете меня осуждать». «Стоит об этом подумать, и перед внутренним взором всплывают картинки». Поле, усланное телами, и я, стоящая над ними с мечом в руках. От воспоминаний по телу ползёт озноб. передергиваю плечами. Рионар, видимо, решив, что его объятия мне неприятно, разжимает руки и делает шаг назад. Тепло его тела исчезает. Мне становится холодно. «Здесь ближайший вход в подземелье», – произносит Асур, глядя на Чёрного Льва. «Он принадлежит дворфам. «Я договорился, они проведут нас к порталам Дроу. Но в таком виде вас никто не пропустит. Вы должны обернуться». Брейн пожимает могучими плечами. «Только не здесь», – останавливает повелитель. «Не на глазах у моей виале. Чёрный лев недовольно ворчит, потом рыкает что-то своим собратьям, и все четверо исчезают в ближайших кустах. Через минуту заросли озаряются знакомым золотистым сиянием – Потом что-то долго шуршит, трещит, ломает ветки, ругается на разных голосах, и, наконец, перед нами предстают веры в своей человеческой ипостаси. К моему бесконечному счастью, полностью одетые. И снова я не могу сдержаться, бросаясь их обнимать, сопровождаемые пронзительным взглядом Ирианара. Брейн выходит последним. «Ты побрился», — взвизгиваю, увидев его. «Да...» Тянет он, по-мальчишески усмехаясь, и трёт подбородок. «Какую глупость только не сделаешь ради своей ниры!» Брейн обнимает меня крепче всех, прижимает к себе так, что я чувствую мощь его тела, чмокает по-братски в висок и говорит. «Ну, наконец-то я могу это сделать!» Эрианар стоит бледный, как мел. Хвост Асура оплёл его левую ногу, только кисточка нервно подрагивает. Руки сжимает ковчег с Аресмелинклем так, что побелели костяшки пальцев, а на щеках выступили желваки. Пора. Цидит Ассур сквозь зубы и с мрачным видом идёт мимо нас. Вход в подземелье действительно совсем рядом. Но стой я даже впритык к нему, и то ничего не заметила бы. Впрочем, как и Веры. Ирианар делает пас рукой. Шепчет что-то на дворском наречии, и перед нами из воздуха появляется гранитная стена, в которой темнеет дверь. Низенькая, но сделанная из толстых, потемневших от времени дубовых досок, да ещё обитая тёмным металлом. В центре двери торчит молоточек, а сур бьёт им два раза, и она открывается. На пороге стоит бородатый двор в добротном сюртучке. Увидев нас, он кланяется. «Приветствую, повелитель». «Я Дарбен Куртгельфрам, из рода Куртгельфрамов. Совет гильдии назначил меня вашим провожатым». «Когда я была пленницей в Зарагбане, мне прислуживали девушки-дварфы. Пышные, круглощекие, как сдобные булочки. Ростом они едва доходили мне до плеча, хотя я тоже метр с кепкой» мужчины дворфы обычно чуть выше своих прекрасных половин, но на фоне Ирианара и Веров наш провожатый проигрывает по всем фронтам. У него низкое кряжестое тело, короткие ноги, мощная грудь бочонком и широкие плечи. Черты лица крупные, мясистые. Широкие скулы, круглый нос, круглые темные глаза, сверкающие из-под косматых бровей. А еще он огненно-рыжий». Брови, волосы и борода Нира Дарбена сверкают, как начищенные медные пуговицы на его сюртуке. Вслед за ним мы спускаемся в подземные коридоры, выбитые руками его трудолюбивых сородичей. Нир Дарбен решает, что нам обязательно нужно устроить краткий экскурс в историю. Так что мы всю дорогу слушаем его монолог о славных предках, о том, как дварфы пришли в эти горы тысячу лет назад, и как благородный и мудрый повелитель Ирианар позволил им здесь остаться. А король Дроу Даггерта -де Денейрон предложил взаимовыгодное сотрудничество. С тех пор дварфы и процветают. Их представительство есть в Леравильеноре, в землях Урнвагов, на территории Веров... «А сейчас вот идут переговоры с Будгаром, сломанным клыком, великим оркским вождём». «Интересно», — ворчит Брейн, дыша мне в затылок. «И шторкам понадобилось адварфов. Не как решили камешков прикупить для своих шалашей?» «Как раз наоборот», — отвечает Дарбан, указывая следующий поворот. «Я слышал, что вождь Будгар хочет положить в наш банк некоторую сумму под проценты». «Очень крупную сумму, надо сказать». Ириана, рыдущий передо мной, резко останавливается. В результате я, налетаю на него, бьюсь носом между лопаток и сердито шиплю. А Брейн едва не сбивает меня, но успевает затормозить и тихо выругаться, поминая тёмного бога. Остальные веры поддерживают его одобрительным гулом. «Насколько крупную?» – произносит Ассур, игнорируя общий галдёж. «Мне неизвестно, мой повелитель». Двор вкланяется. «Слухи такие ходят, но вы же понимаете, владельцы банка не раскрывают своих секретов». «А кто владелец этого банка?» «Точно никто не знает». Эрианар больше ничего не спрашивает, но я замечаю, как он сдвинул брови. «Тебя что-то смущает?» Интересуюсь тихонько и беру его под руку, чтобы стать ближе. Ассур отвечает не сразу. «Не знаю, откуда орка золото, даже если он вождь? «Скорее всего, ему за что-то заплатили, только за что? Что может стоить так дорого?» «Может быть, это заплатили эльфы за атаку на рох?» «Высказываю первое, что приходит на ум». «Вполне. В Зарагбане я учила историю, и знаю, что орки до сих пор живут первобытно общинным строем. Они очень сильные, но не шибко умные. Ютятся в палатках из шкур, разводят животных, похожих на зубров, их же используют как верховых». Очень воинственные падки на эльфиек и до недавнего времени постоянно вели межклановые войны. Но потом появился Будгар сломанный клык, и распри между кланами прекратились, как и набеги на эльфийские границы. Зато случилось нападение на Рох, крепость Дроу, а в нём, как известно, участвовали и орки, и эльфы, заклятые враги. И вот теперь новая информация к размышлению. «Ты думаешь о том же, что и я?» Теодор и Реонар качает головой. Теодор как раз с этим не связан. А вот высшие эльфийские дома, недовольные молодым королём, вполне может быть. Я внезапно вспоминаю слова Айры, не рассказанные когда-то давно. «Судьба Тёмного Королевства и твоих друзей Веров зависит от того, насколько владыка Ирионар способен защищать и хранить свои земли. Ослабнет он, ослабнет и защита». Теадер не упустит шанса воспользоваться моментом, а это означает новую войну». «А ещё именно Теодер приказал казнить пленных Веров из клана Вейраха. На одном дыхании выдаю это всё Ирианару и добавляю, почему ты уверен, что эльфийский король тут ни при чём? Я верю ему. Это первый король, при котором эльфы не развязали ни единой войны, но кто-то, похоже, этим очень недоволен и хочет опорочить его имя». А слова Айронера только подтверждают мои догадки. Вспомни, Рох был не первым и не последним. Год назад по всей северо-западной границе с Дроу прокатилась волна нападений. Она началась внезапно и также внезапно оборвалась, когда исчез герцог Карион и его приспешники. «Думаешь, Айронер ошибся насчёт Теодара?» Недоверчиво хмыкаю. «Кто-то очень хотел, чтобы он ошибался. Эльфийский король молод и слаб, но он не подлец». Тогда кому может быть на руку война между эльфами и дроу? Возможно, тому, кто метит на эльфийский престол. Нужно лишь скомпрометировать короля в глазах его подданных и заручиться поддержкой высших домов. От такой перспективы я даже сбиваюсь с шага. «Что? Ты хочешь сказать?» Он прикрывает мой рот ладонью. «Нет, ничего не хочу. Но что-то происходит. Я выясню, что...» И вот наконец перед нами портал в Мирагдель. Огромная каменная арка, за которой темнеет гранитная стена. Кажется, эта арка ведёт в никуда, но это обманчивое впечатление. У арки нас ждут охранники Дроу. Завидев их, я замедляю шаг. У слишком знакомыми они выглядят. Сердце ёкает то ли от радости, то ли от волнения, а я не могу поверить своим глазам. Это Эрдвей и Илийер. Те самые воины, которых Айренер представил мне в охрану во время осады Роха. Как давно это было. Зачем Даггерт отправил именно их? Хотел напомнить о прошлом? Так я его ещё не забывала. Особенно то, как обманула бедных парней и сбежала на поверхность. И как из-за меня едва не погиб Айренер, и как едва не случился всеобщий апокалипсис. Увидев нас, Дроу приветственно кланяются. «Повелитель, прекраснейшая». «Мы здесь, чтобы сопроводить вас, Мирагдаль. Его высочество уже приготовили для вас покои. Они обмениваются с верами высокомерными взглядами. «Ну, прямо мальчишки в песочнице». Сейчас ещё начнут выяснять, чья лопатка больше. Эрианар что-то уточняет у Эрдвея в полголоса. «Я же с трудом выдавливаю из себя слабую улыбку». «Его высочество. Ещё недавно я шептала эти слова с любовью и страстью на ухо своему мужу». «А теперь? Теперь этот титул носит другой, его брат. Мы прощаемся с Ниром Дарбаном. По заведенному ритуалу дроу встают у противоположных концов арки, вспарывают джаком свои ладони и цедят в магический круг нужное количество крови. Та стекает в углубление, где начинает светиться. Затем бежит вверх по выбитому на арке рисунку, игнорируя все законы физики». Она заполняет руны, выдавленные в камни, пока наконец два сияющих потока не сливаются в верхней точке. И тогда пустое пространство внутри покрывается радужной плёнкой. Подёргивается рябью, начинает дрожать, а через миг вместо глухой стены перед нами возникает пустынный зал со сводчатыми потолками и мраморными колоннами. Его пол украшает мозаика из охранных рун, а стены – панели из золота и малахита. «Я застываю, разглядывая незнакомое помещение, и не сразу обращаю внимание, что Ирионар сжал мою руку, но сейчас мне нужна любая поддержка, так что я не отталкиваю его». С минуту мы стоим, прижавшись друг к другу, дыша почти в унисон. Ирионар хрипло шепчет «Давай сделаем это». «Мы вместе шагаем в портал. Следом за нами переносятся Вера и Дроу. Портал закрывается». Я оглядываюсь, чтобы увидеть у себя за спиной глухую стену, на фоне которой белее арка, а к нам уже спешат вельможи. Похоже, они ожидали где-то поблизости, и сам Мирильен. Повелитель. Кронпринц приветствует Эрионара глубоким кивком, его свитопоклонами. Ещё один кивок и лучезарная улыбка мне. Эль очень рад, что вы прибыли. Когда я смогу увидеть архив? Интересуюсь едва со взаимными любезностями покончено. Мерильен задумчиво хмурит брови. «Ваш путь был не близким. Предлагаю перекусить и отдохнуть с дороги. А бумажки, они никуда не денутся, раз лежат здесь уже тысячу лет». «Осматриваюсь. Отмечаю голодные взгляды Веров и бледный вид Эрионара. Ему пора на процедуры по поддержке энергообмена, да и я немного устала». «Хорошо. Сдаюсь, коря себя за задержку. Но хочу сейчас получить пропуск в архив». Один из вельмож с поклоном протягивает шкатулку. В ней на подушке из чёрного бархата лежат два тяжёлых серебряных перстня с кроваво-красным гранатом. «Это универсальный пропуск», – поясняет Мирильен, видя моё удивление. «Для вас, повелитель, и для Эльсамин. Он открывает дверь в тайную честь королевской библиотеки. Именно там находится наследие Сидов. Мы прощаемся с кронпринцем, не забыв снова раскланяться». Мирильен обещает присоединиться к нам за трапезой и уходит. Эрдвей и Илиер сопровождают в покое для высоких гостей, где уже ждут слуги Дварфы.